если быть совсем откровенной это было не лучшим решением в моей жизни потому что в данный момент единственное чего я хотела спать спать а не доказывать пяти сотням мужиков что я не та женщина с которой стоит связываться и в маленькой открытой машине в которой меня везли из замка к внешней стене и казармом я уже почти уснула когда мой сер пиликнул сообщением это было странно потому как данный номер был известен только лорду виантерий и никому больше А с ним мы вроде как уже все обсудили, и потому я очень неохотно потянулась за Сейром. Но весь сон как рукой сняла, когда я увидела пришедшее сообщение. «Мне не нравится твое новое имя». Я задохнулась в ужасе, глядя на сообщение и надеясь, что мне это снится. Мне все это просто снится. А если не снится, то хотелось бы верить, что сообщение прислал не от Заура, но оно было написано етарийскими иероглифами. «Капитан, с вами все в порядке?» Осведомился водитель, поглядывая на меня в зеркало заднего вида. «Да», — ответила я, и хотелось бы верить, что мой голос звучит хоть немного искренне, и что в нем нет страха. Впрочем, о каком страхе могла идти речь? Я была в ужасе, просто в ужасе. Такого не должно было быть. Нет, еще тысячу раз нет. Все должно было быть совсем не так. Я устранила Иничи от Зауры его же руками. Я обеспечила прекращение кровной мести со стороны клана Синар. Я... Всё остальное должна была завершить Алкеста. Она и завершила с Императором. Тот мгновенно потерял интерес к новой игрушке. Как же жаль, что номер не прошел с Чи. Или не жаль. Странная мысль. Пугающая, но почему-то и окрыляющая одновременно. Я вдруг только сейчас подумала, почему задала Алкесте именно вопрос, как он в постели. Что это вообще было? Порывом, который я ошибочно приняла за расчет? Что за идиотский вопрос? Тупость же, натуральная тупость, но где-то внутри, где-то в самой глубине сердца я вдруг поняла. Я рада, что Олкеста не спала с ним. Глупо, да, но... Я была рада? А сейчас? Была ли я рада сейчас? Нет, мне было страшно. Безумно страшно до ужаса, до крика страшно. И, нарушая все инструкции, я ответила на яторийском. «Прошу тебя, Чини, прилетай». И поняла, что плачу только, когда на сейр капнула слезинка, разбившись о сверкающий диск. «Что, кей, страшно?» – издевательски спросил от Заура. И я ответила абсолютно честно. «Да. Страшно, безумно страшно. Тут пятерых Гаракхай вырезали за ночь. И меня на Илонес допустили исключительно потому, что эти ночные твари не убивают женщин. Только поэтому». «Ночи женщины не был». И да, я видела моего монстра в бою, я знала, что он силен, очень силен, но пятеро Гаракха — это мощь, перед которой пасовали даже Осины Гаэры, и ачи Он один, он всего лишь один монстр, движимый желанием мести, а значит, уязвим. «Умоляю, Чи, я умоляю тебя, пожалуйста, держись подальше отсюда», написала, нервно вытирая с лица хлынувшие слезы. «Поздно, Кей, я уже рядом». И он отключился. Он отключился. А я поняла, что меня трясет, трясет всем телом. Мне было страшно. Не за себя, Дерсенг, подери. Мне было страшно не за себя. Я, вероятно, даже улыбалась бы, если бы он меня убил. Потому что умереть от рук любимого вовсе не так страшно. Как осознавать, что его убьют? Если не на подлете к Эланессу. Если не ночные призраки, то и Синхай точно. Чьи какого дьявола? Я сделала всё, чтобы ты жил. Я же все сделала для этого. «Зачем ты так, боже, зачем?» «Капитан Давьер?» Водитель уже некоторое время, не отрываясь, глядел в зеркало заднего вида на меня. «Вы точно в порядке?» «В полном», — прошептала я. Изжав сейер, набрала код, который знала наизусть. Могла вспомнить в любое время дня и ночи кот личного сейра и Синхая. Меня трясло настолько, что я едва попадала по нужным символам, и все же я написала. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», Если он убьет меня, не надо мстить. Ответ пришел мгновенно. Кей, ты понимаешь, о чем сейчас просишь? Я понимала. О да, я прекрасно понимала, но... Или вы дадите мне слово, или я сама себе перережу горло. Я не шутила. И простую угрозой и подобное не было. Шеф это знал. Кей, наверное, еще никто и никогда не разочаровывал его так, как я. Но я не ответила, и Синхай написал. Хорошо, Кейсиди. «Я даю тебе слово. Если Адзаура убьет тебя, мстить ему я не буду». «Спасибо», — написала я и отключилась. А после с нарастающей тревогой судорожно попыталась взломать систему воздушной обороны Илонесса. Так, на всякий случай, чтобы корабль Чини сбили на подлете. И меня ждало разочарование. Огромная мать его разочарования. Единой системы не было. Имелось множество владений аристократов, и каждый защищал свою территорию сам. Я надеялась найти хоть одну брешь в системе противовоздушной обороны. В этом случае я бы могла сбросить координаты Чи. Я... я не нашла ни единого метра незащищенного пространства. Остановило ли это меня? Нет. Я искала, искала, искала. Мне было так страшно. «Капитан Давьер, прибыли», — сообщил водитель, который, кажется, уже давно остановился. А я не заметила. Я ничего не заметила. Спасибо, поблагодарила, выбираясь из машины, и, перекинув рюкзак через плечо, направилась к казарме. Чемодан за мной последовал сам. А я прочесывала милю за милей атмосферного пространства. Я, я не знала, как он сможет попасть на Илонес без повреждений. Просто не знала.